Взять всю вину на себя, представить своих единомышленников в виде невинных жертв собственной игры. Отсюда его стремление принизить роль женщины в разведке, ограничить ее решением лишь вспомогательных задач, показать неспособность прекрасного пола к самостоятельной работе. К тому же Зорге хорошо был знаком с менталитетом японцев, считающих женщин существами второго сорта. Кроме того, ему великолепно было известно широкое использование японскими спецслужбами в годы войны женской агентуры в качестве медовой ловушки. Поэтому язык советского разведчика был понятен японскому правосудию. Это спасло жизни его помощницы Однако мы ведем здесь речь не об этих женщинах, пусть даже сыгравших важную роль в истории разведок различных стран мира. Предлагаемое читателям повествование посвящено женщинам-разведчицам и агентам, самостоятельно выполнявшим задания внешней разведки органов государственной безопасности нашей страны. Все они были людьми мирной профессии. Разными путями героини этой книги пришли в разведку. Но выбор их в качестве оперативных работников или агентов, конечно же, не был случайным. Особенно тщательным был отбор женщин на нелегальную работу. Офицеру нелегальной разведки мало хорошо владеть иностранными языками и основами разведывательного искусства. Он должен уметь вжиться в роль, быть своего рода артистом, чтобы сегодня, например, выдавать себя за аристократа, а завтра, предположим, за священника. Стоит ли говорить о том, что большинство женщин владеет искусством перевоплощения лучше, чем мужчины? Тем из разведчиц, кому довелось работать в нелегальных условиях за рубежом, предъявлялись повышенные требования также с точки зрения выдержки и психологической выносливости. Женщинам-нелегалам, о которых рассказывается в предлагаемых биографических очерках, пришлось долгие годы жить вдали от родины, выдавая себя за иностранцев, и скрывая свое истинное национальное происхождение. Даже организация обычной поездки в отпуск требовала всесторонней и глубокой проработки с тем, чтобы исключить возможность провала. К тому же не всегда женщина-сотрудник нелегальной разведки может общаться только с теми людьми, которые ей по душе. Зачастую дело обстоит как раз наоборот – И здесь надо уметь владеть своими чувствами. Для женщины это непростая задача. Некоторые полагают, что разведка не самая подходящая деятельность для женщины. Говорит замечательная советская разведчица-нелегал, почти 15 лет проработавшая в особых условиях за границей, Галина Ивановна Федорова. Противоположно сильному полу, она более чувствительна, хрупка, легко ранима, теснее привязана к семье, домашнему очагу, сильнее предрасположена к ностальгии. Самой природой ей предназначено быть матерью, поэтому отсутствие детей или длительная разлука с ними переживается ей особенно тяжело. Все это так? но те же маленькие слабости женщины дают ей мощные рычаги воздействия в сфере человеческих взаимоотношений среди правительственных и иных чиновников. Предвоенный период и Вторая мировая война, принесшие неслыханные жертвы и лишения человечеству, в корне изменили подход к разведке вообще, и роли в ней женского фактора в частности. Большинство людей доброй воли в Европе, Азии и Америке